Глава пятая. Миссис П. будет нас. Мошенническое предсказание погоды. Наш багаж. Испорченность маленького мальчика. Вокруг нас собирается народ. Мы отъезжаем с большим парадом и прибываем на вокзал ватерлоо Невинность служащих юго-западной дороги в отношении столь мирских вопросов, как поезда. Мы плывем. Плывем в открытой лодке. «Разбудила меня поутру миссис Поппитс». Она сказала, «Известно ли вам, сэр, что уже девять часов?» «Девять что?» — вскрикнул я, вскакивая. «Девять часов», — ответила она в замочную скважину. «Мне и то казалось, что вы заспались». Я разбудил Гарриса и сказал об этом ему. Он возразил, «Я думал, что ты хочешь встать в шесть часов». «Я и хотел», — ответил я от чего ты меня не разбудил? Как я мог тебя разбудить, когда ты меня не разбудил?» — огрызнулся он. «Теперь мы не попадем на реку раньше двенадцати. Удивляюсь, что ты даешь себе труд вообще вставать». «Угу», — отозвался я. «Счастье твое, что я встал. Когда бы я тебя не разбудил, ты так бы и валялся две недели кряду В этом духе мы продолжали рявкать друг на друга в течение нескольких минут, пока нас не прервал вызывающий храп Джорджа. Впервые с пробуждения мы вспомнили о его существовании. Вот он, лежал перед нами, человек, осведомлявшийся, в котором часу нас будить, на спине, с широко разинутым ртом и подобранными коленями. Право, не знаю, почему это так, но вид человека, спящего в постели, когда я уже встал, приводит меня в бешенство. Мне представляется возмутительным, чтобы драгоценные часы человеческой жизни Бесценные мгновения, которые никогда более не вернутся, тратились на ничтожный скотский сон. Возьмите хотя бы Джорджа, расточавшего в безобразной лени неоценимый дар времени. Его драгоценная жизнь, за каждую секунду которой ему придется в иной жизни давать отчет, течет мимо неиспользованное им. А он мог бы уплетать яичницу с беконом, Дразнить собаку или заигрывать со служанкой, вместо того, чтобы валяться здесь, погруженным в вытягчающее душу забвение. Ужасная это была мысль. Гаррис и я, очевидно, были поражены ею одновременно. Мы решили спасти его, и в этом благородном порыве личная наша размолвка была позабыта. Мы бросились к нему и сорвали с него одеяло. Гаррис хватил его туфлей, а я заревел ему в ухо, и он проснулся. «Что случилось?» — пробормотал он, садясь на кровати. «Вставай, ты тупоголовый, Соня!» — загремел Гаррис. «Четверть десятого!» «Что?» — взвизгнул он, соскакивая с кровати в лохань. «Что за черт сунул сюда эту штуку?» Мы сказали ему, что надо было быть дураком, чтобы не заметить лохань. Мы закончили одеваться. Когда же дошло до мелочей... Вспомнили, что уложили зубные щетки и щетку с гребнем. Я знал, что эта зубная щетка таки вгонит меня в могилу, и пришлось отправиться вниз и выудить их из чемодана. А когда мы покончили с этим, Джордж потребовал бритвенный прибор. Мы объявили ему, что он может одно утро обойтись без бритья, ибо мы отнюдь не намерены еще раз распаковывать этот чертов саквояж не ради него, ни ради кого бы то ни было из ему подобных. Он возразил, «Не милите вздора, как я могу показаться в Сити в этом виде?» «Конечно, немного жестоко по отношению к Сити, но что нам до страданий человечества?» Как выразился Гаррис с обычной вульгарностью, «Придется Сити переварить его и таким». Мы спустились вниз завтракать. Монморанси пригласил двух собак проводить его, и они коротали время, грызясь на пороге входной двери. Мы успокоили их зонтиком и сели за котлеты и холодное мясо. Гарис сказал, «Важнее всего плотно позавтракать», и начал с двух котлет, пояснив, что ест сперва горячее, так как мясо может и подождать. Джордж завладел газетой и прочел нам о всех несчастных случаях на воде, и предсказание погоды, сулившее дождь, холод, переменную облачность, самое зловещее, что можно сказать о погоде, местами грозы, восточный ветер, с пониженным давлением в средних графствах, Лондон и Ла-Манш, барометр падает. Из всех пустых раздражающих дурачеств, которыми нам досаждают, самое невыносимое, по-моему, это мошенническое предсказание погоды. Оно предсказывает как раз то, что происходило вчера или третьего дня, и совершенно противоположное тому, что случится сегодня. Помню, как однажды поздней осенью все мои каникулы были испорчены, потому что мы обращали внимание на бюллетень о погоде местной газеты. «Сегодня можно ожидать ливни с грозой», — гласил он в понедельник. И мы отказывались от пикника и просиживали весь день в комнатах в ожидании дождя. Мимо нас проезжали веселые компании в шарабанах и кабриолетах. Солнце светило, не было видно ни облачка. «Ага», — приговаривали мы, глядя на них в окно, — «вот уж вернуться промокшими до ниточки». И мы, ухмыляясь при мысли, как их спрыснет, прошли вглубь комнаты и помешали угли в камине, и достали книжки, и занялись своими коллекциями морских водорослей и раковин. К двенадцати часам Жара в залитой солнцем комнате стала невыносимой, и мы начали задавать себе вопрос, когда же, наконец, начнутся ливни и грозы? «Разразятся после полудня, дайте срок», — говорили мы друг другу. «Ну уж и промокнут те катающиеся, вот так потеха». В час бывало заглянет хозяйка спросить, не думаем ли мы прогуляться в эту чудесную погоду. «Нет-нет», — отвечали мы с хитрой усмешкой, — «Нас не выманите, мы вовсе не желаем промокнуть, нет-нет». Когда же день почти пройдет, и все же о дожде ты и помину, мы пытаемся ободрить себя мыслью, что он хлынет неожиданно, как только участники пикника пустятся в обратный путь и будут находиться вдали от всякого крова, отчего вымокнут еще хуже. Но не падало ни капли, и день кончался, в полном великолепии и завершался чудесной ночью. На следующее утро мы читаем, что будет жаркий, прочно ясный день, очень знойно. Одеваемся в легкие костюмы и отправляемся. А полчаса спустя после нашего выхода начинается сильный дождь и поднимается жестокий холодный ветер, и то и другое продолжается целый день, и мы возвращаемся домой, утопая в насморках и ревматизмах с головы до ног, и ложимся в постель. Погода окончательно превышает мое разумение. Я никогда не могу понять ее. Барометр бесполезен и не менее сбивчив, чем газетные предсказания. Был один барометр в Оксфордской гостинице, в которой я остановился прошлой весной, и когда я туда приехал, он указывал на ясно. Дождь лил, как из ведра. И так было с самого утра, поэтому я не вполне мог сообразить, как обстоят дела. Я постучал по барометру, и стрелка взлетела кверху и указала на «очень сухо». Проходивший мимо чистильщик сапог остановился и сказал, что барометр, вероятно, подразумевает завтрашний день. Мне представлялось, что он подразумевает позапрошлую неделю, но чистильщик сказал, что нет, ему кажется, что нет. Я снова постучал на следующее утро, И он полез еще выше, а дождь лил пуще прежнего. В среду я снова пошел стучать, и стрелка завернула к ясно очень сухо и великая сушь, пока ее не остановил гвоздь, и нельзя было идти дальше. Она сделала все, что было в ее силах, но инструмент был устроен так, что не мог с большим рвением предсказывать хорошую погоду, не сломавшись. Очевидно было, что Стрелка хочет идти дальше и предсказать засуху и безводие, и солнечные удары, и самум, и все такое. Но Гвоздь не допустил этого, и ей пришлось довольствоваться заурядным великая сушь. Между тем разверзлись хляби небесные, и нижнюю часть города затопило, и река вышла из берегов. Чистильщик Сапог сказал, что очевидно, Когда-нибудь, да будет долгий промежуток ясной погоды. И прочел мне напечатанное вверху оракула поэтическое произведение. Долго предвещено, долго живет. Наскоро сказано, скоро пройдет. Ясная погода так и не настала в то лето. Полагаю, что инструмент подразумевал следующую весну. Бывают еще эти барометры нового сорта. Длинные, прямые. В них я ровно ничего не понимаю. Одна сторона предназначается для десяти часов по полуночи на вчерашний день, а другая — для десяти часов по полуночи на сегодняшний день. Но не всегда же удается поспеть к барометру в десять часов. Поднимается он и падает на дождь и ясную погоду, с большим или меньшим ветром. Если вы постукиваете по нему, он ничего вам не отвечает, и приходится выверить его по уровню моря и перевести на Фаренгейт. И даже тогда я не знаю, какой получается ответ. Но кому охота знать погоду наперед? Она и так уже достаточно плоха, без того, чтобы мучиться заранее предвидением ее. Угодный нашему сердцу пророк, тот старик, что в особенно мрачное утро дня, когда нам особенно хочется ясной погоды, осматривает горизонт особенно знающим оком и изрекает. О, нет, сударь, думаю, что разъяснится. Тучи разойдутся в свое время, сударь. Ах, уж он-то знает, говорим мы, желая ему доброго утра и удаляясь. Удивительный нюх у этих старикашек. И мы чувствуем к этому человеку нежность, нисколько неумоленную тем обстоятельствам, что погода не разъясняется и весь день непрерывно продолжает лить дождь. Ну что же, — говорим мы, — он сделал все, что мог. К человеку, предсказавшему нам скверную погоду, мы питаем, наоборот, горькие и мстительные чувства. Как вы думаете, прояснится, бодро кричите вы ему мимоходом? — Ну нет, сэр, боюсь, что зарядило на целый день, — отвечает он, покачивая головой. — Старый болван, бормочьте вы, много он в этом смыслит. А если его предсказание оказывается верным, вы возвращаетесь вдвойне рассерженным на него и проникаетесь смутным впечатлением, что так или иначе, а тут не обошлось без его участия. Данное утро было чересчур ясно и солнечно, чтобы на нас могли подействовать леденящая кровь сообщения Джорджа о том, что барометр падает. Область пониженного давления проходит косой линией по Южной Европе. Поэтому, убедившись, что он не может повергнуть нас в отчаяние и только понапрасну тратит время, он стащил тщательно свернутую мною для себя папироску и убрался по своим делам. Тогда мы с Гаррисом, предварительно покончив с уцелевшими остатками съестных припасов, переволокли багаж к подъезду и стали дожидаться извозчика. Багажа оказалось изрядное количество, когда мы все сложили в кучу. Во-первых, большой саквояж и маленький ручной сак. Потом обе корзины. Большой сверток с пледами и штуки четыре или пять пальто и непромокаемых плащей и несколько зонтиков. А кроме того, дыня отдельно в мешке, потому что она оказалась чересчур громоздкой, чтобы где-либо поместиться. До фунта два винограда в другом мешке, до японский бумажный зонтик, до сковорода, которую мы для скорости не стали упаковывать, а просто завернули в оберточную бумагу. Ворох оказался внушительный, и нам с Гаррисом стало немножко совестно, хотя вовсе не вижу, чего в этом стыдного. Извозчики все не показывались, но взамен их появились уличные мальчишки, которые, очевидно, заинтересовались зрелищем и стали останавливаться первым явился мальчик от биксы бикс наш зеленчик главный его талант заключается в найме наиболее отпетых и беспринципных рассыльных когда либо произведенных цивилизаций коль скоро в колодке всплывает что либо особое гнусное в области мальчишеских подвигов мы знаем наверняка что это дело рук последнего биксовского мальчика мне рассказывали что во время убийства на Грейт-Кором-Стрит наша улица тотчас же заключила, что в нем замешан биксовский мальчик, очередной. И плохо бы ему пришлось, если бы не удалось дать удовлетворительного ответа на допрос, встретивший его на следующее утро после убийства в девятнадцатом доме, куда он явился за заказом, причем в допросе помогал номер двадцать первый, случайно оказавшийся тут же у подъезда. В результате он доказал, Полное алиби. Я не знавал тогдашнего биксовского мальчика, но, основываясь на позднейшем моем знакомстве с ними, лично не приписал бы этому алиби большого значения. Как я уже говорил, из-за угла появился биксовский мальчик. Он, очевидно, бежал и запыхался, когда впервые предстал перед нами, но, завидев Гарриса и меня, и Монмаранси, и вещи, замедлил шаг и выпучил глаза. Гаррис и я сделали сердитое лицо. Более впечатлительная натура могла бы оскорбиться, но биксовские мальчики, вообще говоря, не отличаются щекотливостью. Не доходя одного ярда до нашего подъезда, он остановился как вкопанный, прислонился к решетке и, выбрав подходящую соломинку для жевания, воззрился на нас. И явно было, что он хочет просмотреть комедию до конца. Минуту спустя по другой стороне улицы Прошел мальчик из бакалейной лавки. Биксовский мальчик окликнул его. «Эй, нижний этаж 42-го номера съезжает!» Мальчик из бакалейной лавки перешел улицу и занял позицию по ту сторону подъезда. Затем остановился юный джентльмен из сапожного магазина, присоединившийся к биксовскому мальчику, в то время как заведующий пустыми кружками в заведении голубых столбов занял независимую позицию около тумбы. «С голоду не помрут, а?» — заметил джентльмен из сапожного магазина. «И ты бы захватил кусок другой», — возразил голубые столбы, «если бы собирался переплыть Атлантический океан на маленькой лодочке». «Они не Атлантический океан будут переплывать», — вставил биксовский мальчик. «Они отправляются разыскивать Стэнли». К этому времени собралась уже целая маленькая толпа, и люди спрашивали друг друга, что случилось, Одна пара, наиболее юные и легкомысленные члены толпы, утверждала, что это свадьба и наметила Гарриса с женихом, тогда как более пожилая и вдумчивая часть была склонна думать, что происходят похороны и что я, вероятно, брат покойника. Наконец подвернулся свободный кэбман. В обычное время и когда они вам не нужны, «Их по этой улице проезжает по три штуки в минуту, причем они торчат у вас над душой и не дают вам прохода. Мы втиснулись в него вместе со своими пожитками, испугнув пару приятелей Монмаранси, очевидно поклявшихся никогда не расставаться с ним, укатили сопровождаемые приветственными криками толпы. Причем бигсовский мальчик швырнул нам вслед морковь на счастье. Мы прибыли на вокзал в Ватерлоу в одиннадцать часов и спросили, Откуда отходит поезд в 11.5? На вокзале Ватерлоу никто никогда не знает, откуда отойдет поезд или куда он отправится, когда отойдет, не вообще ничего, что касается поездов. Носильщик, взявший наши вещи, полагал, что он отойдет с платформы номер 2, тогда как другой носильщик, с которым он обсуждал вопрос, слыхал, будто поезд отбудет с платформы номер 1. С другой стороны, Начальник станции был убежден, что поезд отходит от пригородной платформы. Чтобы положить конец недоумению, мы поднялись наверх и спросили инспектора движения, и он сказал нам, что только что встретил человека, сказавшего, что видел поезд на платформе номер 3. Мы отправились на платформу номер 3. Но тамошнее начальство объявило, что, по их мнению, этот поезд должен скорее быть Саутгемптонским экспрессом, либо Виндзорским окружным. В одном они были уверены, что это не Кенсингтонский поезд, хотя и не сумели сказать, почему они в этом уверены. Тогда наш носильщик заявил, что поезд, может быть, находится на верхней платформе. Ему сдается, что он знает этот поезд. Мы, следовательно, отправились на верхнюю платформу. Обратились к машинисту и спросили его, едет ли он в Кингстон. Он отвечал, что наверняка сказать, разумеется, не может, но должно быть это так. Во всяком случае, если он не 11.5 в Кингстоне, то почти, наверное, 9.32 в Вирджиния-Вотер или же 10-часовой экспресс на остров Уайт или вообще что-нибудь в этом направлении, и что мы все узнаем, когда приедем на место. Мы сунули полкрона ему в руку и попросили его отбыть 11.05 в Кингстон. «Никто никогда не узнает на этой линии», — сказали мы, — «что вы такое и куда идете? Дорогу вы знаете. Ускользните в Тихомолку и отправляйтесь в Кингстон». «Право, не знаю, господа», — сказал благородный малый. «Полагаю, что к какому-нибудь поезду да надо пробраться в Кингстон, и я спроворю дело». «Давайте сюда полкроны». Так мы попали в Кингстон по лондонской и юго-западной дороге. Впоследствии мы узнали, что доставивший нас поезд в действительности был экстерским почтовым, и что на вокзале Ватерлоу потратили целые часы, разыскивая его, и никто не знал, куда он подевался. Наша лодка дожидалась нас в Кингстоне, как раз под мостом. К ней мы направили путь, разложили багаж и устроились сами. «Все в порядке, сударь?» — спросил лодочник. «Порядок!» — отозвались мы. Гаррис сел на веслах, я на руле, Монмаранси, горестный, глубоко подозрительный, на корме, и мы пустились по волнам, долженствовавшим в продолжении двух недель служить нам домашним очагом.